Влюбление пора наметишь и мчишь, ухаживая, А в то начинает по солнцу трясть, То жарней ты, то варенней, Так сердце тебе распаляет страсть, И грудь раскаленной жаровней. Привал, шашлык, не вяжешь лык.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 Когда ж окончательно этот доезд, Распух от моторного гвалта, стоп и склепом отдельный подъезд. Пожалуйте, червонец, Ялта. 1924 год.